Егор разглядывал пешеходов сквозь окно «Фольцвагена», размышляя о том, что он вполне мог оказаться одним из них. Бежал бы с нахмуренным лицом, опаздывая на работу, улыбался бы симпатичной девчонке, как тот парень с дурацкой бородкой. А может, играл бы на гитаре в подземном переходе, зарабатывая на обед. Тогда проклятия в его представлении остались бы чудными выдумками, которым... Самое место в сюжете фантастических произведений. Он перевел взгляд на Мечникова. Тот выглядел крайне сосредоточенным. Не только из-за управления Фольксвагеном и необходимости объезжать городские пробки. Он был при исполнении, как следователь на месте преступления или солдат на линии фронта. Прищуренные глаза, поджатые губы, неестественная бодрость, вызванная выбросом адреналина. Проклятие, поразившее Полубинского и, похоже, других посетителей метро, придало Мечникову сил, толкало вперед. «Так какие у нас планы?» — поинтересовался Егор. «Залезем в тот старый вагон? Прокатимся на проклятом поезде?» «Прокатимся, если придется», — усмехнулся Мечников. Для начала изучим обстановку. При помощи камер на телефонах, как ты уже понял. Плюс в метро должно быть налажено свое видеонаблюдение. Обычно записи хранятся две недели, что для нас просто идеально. Еще бы доступ к ним получить. Но это вопрос решаемый. В общем, попробуем выяснить, где находится источник проклятия. «Им может быть человек», — вслух рассуждал Егор. «Ведьма какая-нибудь или колдун? Такое вообще возможно?» За время поездки ему удалось прочитать пару страниц из книги «Тревог». Получалось не слишком быстро, поскольку приходилось поддерживать диалог с Мечниковым и участвовать в планировании предстоящего расследования. Вдобавок, стиль изложения напоминал нечто среднее между дневником и научными записями ученого. Одна из прочитанных страниц повествовала о том, как неосторожно оброненное слово могло привести к страшным последствиям. «Иди ты к лешему», — сказала женщина бывшему мужу в ходе ссоры. Через пару дней он ушел в лес и не вернулся. Среди густых лесов в семи километрах от деревни нашли только его сапоги да нательный крестик. «У такого человека должен быть очень весомый повод», Проклинающий всегда платит большую цену, особенно если действует умышленно. На его долю выпадут чудовищные невзгоды. Мучительная смерть, уродство, помешательство. Может, затронет детей или внуков. Мечников нахмурился. Как думаешь, велика ли вероятность того, что кто-то крайне не взлюбил и Полубинского, и остальных посетителей метро? Вероятность крайне низкая. — ответил Егор. — И я так думаю. Скорее всего, мы столкнемся с проклятой вещью или проклятием умершего. Почитай про них в книге «Тревог». И все-таки иногда бывает так, что человек проклинает специально. Не отставал Егор. Не только ради мести. Скажем, чтобы проверить свои силы или получить какую-то пользу. — Нет в проклятиях никакой пользы, — отрезал Мечников. Угрюмо уставившись на дорогу, он чуть мягче добавил. «Впрочем, время от времени находится мерзавец, возомнивший себя укротителем проклятий. Мы зовем их келятниками. Они прекрасно понимают, что играются с потусторонними силами, что последствия придется расхлебывать годами, а все равно лезут туда, куда не следует. Больше двух сотен лет тому назад жил такой келятник по имени Нестор известный среди черноведов всех поколений. Все пытался бессмертие обрести, пробуя использовать разные проклятия. Дай-ка угадаю, плохо закончились его попытки? Тысячи человек погибли. Может, ты помнишь из школьных уроков о чуме в Москве в конце XVIII века? Болезнь страшна сама по себе, а в учебниках нет ни слова об обезумевших животных и реках, воды которых вмиг стали ядовитыми. Это при том, что Нестор не успел довести свои ритуалы до конца. Вспыхнули массовые бунты. Народ вломился в монастырь, в котором укрывался Нестор. Там его навило и подняли. А через несколько дней чума стихла, воды очистились, животные успокоились. Такой вышел урок всем будущим келятникам. Хотя... Бессмертие Нестор в какой-то мере обрел. Каждый черновед поминает его недобрым словом. «Так вы вроде как враждуете, черноведы, против келятников?» «Нет, нет, ничего такого», — хмыкнул Мечников. «Келятников в наше время днем с огнем не найдешь. В основном проклинают случайно или из-за неполных знаний. Вряд ли найдется какой-то профессионал, так сказать». Но даже в старые времена черноведы преследовали келятников только за тем, чтобы разобраться с проклятиями, обращали действия против них или заставляли прекратить ритуалы, убивали считанные единицы. Говорят, что нет человека, нет проблемы. Если бы все было так просто. Мечников вздохнул, остановил машину. «Приехали. Московская нас ждет».